Уильям Теккерей. Виргинцы. Роман. Том 2. Издательство «Правда». Москва. 1991 год. Читает Зоя Кваснюк. Глава 49. Друзья приходят на помощь в беде.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 Разве что пробежит мальчишка-провожатый с фонариком. И в этой тьме извозчищи кебы с провисшими рессорами, разбитые тротуары, огромные выбоины на мостовой и топкая вязкая зимняя грязь в неизмеримом количестве. Продвижение от Пикадели до Флитстрит показалось нашему молодому герою почти столь же долгим,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 Служанка, отворившая ему дверь, испуганно взвизгнула, пораженная его сходством с Гарри, и опрометью бросилась к хозяйке. Хозяйка, не желая открывать истины, а, может быть, и признаваться в том, что бедняга Гарри попал в заключение по жалобе ее мужа, заявила, «Мистер Орингтон съехал с квартиры, и где он теперь обретается, ей неведомо». Джордж знал, что Кларджес-стрит расположен неподалеку от Бонд-стрит. Ведь не раз и не два разглядывал он карту Лондона. Тетушка Бенштейн, наверное, сможет сообщить ему о пребывания Гарри. Вполне возможно, что в эту самую минуту он даже находится у нее. Гарри писал домой о том, как была добра к нему госпожа Бенштейн. Даже госпожа Эсмонт смягчилась, услышав об этом. Особенно же растрогана была она письмом баронессы, тем самым письмом, которое в сущности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 И по сей день продолжает бичевать и забрасывать камнями одну безобидную старушку 80 лет за маленькую оплошность, совершенную еще в прошлом веке, когда ей не сравнялось и двадцати. Рейчел Эсмонд никогда не упоминала имени своей старшей дочери, госпожа Эсмонд Орингтон никогда не упоминала имени своей сестры, никогда, невзирая на завет.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 и они входят в дом. Мальчишка-привратник замирает на месте, разинув в рот, когда при свете мерцающего светильника видит перед собой второго мистера Орингтона. «Вы пришли повидаться с этим джентльменом?» «Да». «Однако обождите секунду». «Это брат мистера Орингтона, прибывший из Америки». Гамба должен сначала подготовить своего хозяина к такой неожиданности».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 Можем взять тебя на поруки и, значит, утром, еще до завтрака, оборудуем это дельце. Что это? Да кто вы такой? С этим восклицанием он неожиданно попятился назад, когда вошедший схватил протянутую ему руку. Но незнакомец только сжал ее еще крепче. «Бог да благословит вас, сэр!» — сказал он. «Я-то знаю, кто вы».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 «А это мой сопоручитель за вашего брата, мистер Орингтон, полковник Джеймс Вулф, к вашим услугам. Должен нам заметить, мистер Джордж, что у нас с Гарри произошла небольшая размовка но он теперь...» «Утихомирился, Джеймс?» «Он преисполнен благодарности», — сказал мистер Вулф, отвесив поклон мистеру Орингтону. «Гарри писал и о мистере Вулфе тоже», — сказал молодой человек, —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 Не без тревоги раздумал о возможных последствиях этой преданности и доброты и налагаемых на него тем самым обязательствах, когда увидел перед собой добродушную физиономию и сердечно протянутую ему руку мистера Уилфа, явившегося подбодрить узника и сообщить ему, по какому делу прибыл он сюда вместе с мистером Ламбертом, находящимся сейчас внизу. Как не крепился мистер Ламберт, Как ни гневался, он не мог оставить Гарри в беде. Невзирая на вспыльчивость Гарри и его излишнюю подозрительность, этот добрый человек решил помочь ему, если удастся, помочь, вопреки резонам, приводимым против этого мистером Вулфом, о чем последний не таясь, сам сообщил Гарри. «Ибо вы были не правы, мистер Орингтон», — сказал полковник, но никак не хотели этого признать.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 Он ухмылялся во весь свой огромный рот и пребывал в таком возбуждении и восторге, что это, конечно, не укрылось от его хозяина. Что случилось, Гамба? Что с тобой такое? Ты завел себе новую подружку? Нет хозяин. У Гамба нет новой подружки. Подай мне мой кафтан. Почему ты вернулся? Гамба продолжал ухмыляться. Я видел привидение, хозяин, сказал он. Привидение.